Глава 44. Сильная хроническая депрессия. Депрессия серьёзная проблема, способная привести даже к самоубийству. Чем глубже депрессия, тем более глубокий уровень альфа необходим, чтобы покончить с ней. Тем более позитивная должна применяться техника программирования, и тем чаще она должна применяться. Кроме того, в случае депрессии необходимо сочетать объективные и субъективные подходы. Вот некоторые шаги в обеих категориях, которые могут быть полезны. объективные подходы. Первое. Обратитесь к врачу, который может прописать соответствующее медицинское лечение и некоторые пищевые добавки. Второе. Усильте физическую активность. Занимайтесь спортом, побольше ходите пешком. Третье. Будьте созидательны в своей работе. Быстро продвигаясь в своей работе, вы возможно поймёте причины своей депрессии. Субъективные подходы. Первое. Войдите в альфа и медитируйте, размышляя о своей депрессии. Откройте её причину. Второе. Выполните базовое, пятиэтапное упражнение, описанное в главе 43. Введите в формулу слово «депрессия». Делайте это три раза в день. Третье. Вечером перед сном войдите в альфа, сложите вместе три пальца любой руки и скажите себе «по». Весь завтрашний день я буду в хорошем настроении. 4. Когда вы испытываете физическое истощение, это хорошо для вас. Это может показаться парадоксальным, но в субъективном царстве часто всё бывает наоборот по сравнению с тем, как это бывает в объективном мире. В субъективном мире Чем больше вы отдаёте, тем больше имеете. Когда вы помогаете другим, вы помогаете себе. При депрессии побольше сотрудничайте с другими людьми, даже если это предполагает безвозмездное в смысле денежной оплаты участие. Когда вы заняты конструктивной творческой деятельностью. Это помогает сделать наш мир лучше. Отчего лучше становится и ваш мир.